Битва связалась самая жаркая и кровопролитная. Тарас Бульба занимал одно из главных начальств, и трикоронных полка, не в состоянии будучи удержать его стремительные атаки, готовы были отступить и предаться бегству, как вдруг он обратил все силы свои совершенно в другую сторону. Он завидел в стороне отряд, стоявший, по видимому, в засаде. Он узнал среди его сына своего, Андрея. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам с небольшим числом бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрей узнал его издали, и видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих солдат и командовал оттуда своим войском. Силы Тараса были немногочисленны. С ним было только восемнадцать человек. Но он ринулся с таким свирепством, с таким сверхъестественным стремлением, что ряды уступали со страхом перед этим разгневанным вепрем. Вряд ли тогда его можно было с чем-нибудь сравнить. Шапки давно не было, на его голове волосы его развивались, как пламя, и чуб, как змея, раскидывался по воздуху. Бешеный конь его грыз и кусал коней неприятельских. Дорогой Акшамет был на нем разорван. Он уже бросил и саблю, и ружье, и размахивал только одной ужасной, непомерной тяжести булавой, усеянный медными иглами. Нужно было взглянуть только на лицо его, чтобы увидеть олицетворенное свирепство, чтобы извинить трусость Андрея, чувствовавшего свою душу не совсем чистую. Бледный, он видел, как гибли и рассеивались его поляки, Он видел, как последние, окружавшие его, уже готовые были бежать. Он видел, как уже некоторые, поворотившие коней своих, бросали ружья. «Спасите!» — кричал он, отчаянно простирая руку. «Куда бежите вы? Глядите, он один!» Опомнившиеся воины на минуту остановились и в самом деле ободрились, увидевши, что их гонит только один с тремя утомленными казаками. Но напрасно силились бы они устоять против такой отчаянной воли. «Нет, ты не уйдешь от меня!» кричал Тарас, поражая бегущих, начинавших думать, что они имеют дело с самим дьяволом. Отчаянный Андрей сделал усилие бежать, но поздно ужасный отец уже был перед ним. Безнадежно он остановился на одном месте. Тарас оглянулся. Уже никого не было позади его. Все сотоварищи его полегли в разных местах поля. Их только было двое. «Что? Сынку?» Сказал Бульба, глянувший ему в очи. Андрей не произнес ни слова. Он стоял как осужденный. на свет. Сказавши это, он глянул с каким-то иступленно сверкающим взглядом по сторонам. Ты думал, что я отдам кому-нибудь дитя свое? Нет. Я Тебя породил, И я тебя и убью. Стой и не шевелись, И не проси у Господа Бога отпущения. За такое дело не прощают на том свете, Андрей, бледный, как полотно, прошептал губами одно только имя, но это не было имя родины или отца или матери. Это было имя прекрасной полячки. Тарас отступил на несколько шагов Снял с плеча ружье, Прицелился, Выстрел грянул. Как хлебный колос, Подрезанный серпом, Как молодой барашек, Почувствовавший смертельное железо, Повис он головою и повалился на траву, не сказавши ни одного слова. Остановился сына-убийца и думал, предать ли тело изменника на расхищение и поругание Чтобы хищные птицы Растрепали его И сарамахи волки Расшарпали и разнесли Его желтые кости Или честно погребсти В земле В это время подъехал остав. Батько, сказал он Тарас не слышал Батько «Это ты убил его?» «Я, сынку!» Лицо Остапа выразило какой-то безмолвный упрек. Он бросился обнимать своего товарища и спутника, с которым двадцать лет росли вместе, жили пополам. Полно, сынку, довольно... Понесем мертвое тело похороним, сказал Тарас, который в то время сжал в груди свои Подступавшее едкое чувство. Они взяли тело и понесли на плечах в обгорелый лес, стоявший в тылу запорожских войск, и вырыли саблями и копьями яму. Тарас оставил копье и взглянул на труп сына. Он был и мертвый прекрасен. Мужественное лицо его, недавно исполненное силой и непобедимого для жен очарования, еще сохраняло в себе следы их. Черные брови, как траурный бархат, оттеняли его побледневшие черты. «Чем бы ни казак был, — сказал Тарас, — И станом высокий, и чернобровый и лицо, как у дворянины, рука была крепка в бою, пропал, пропал без славы. Труп опустили, засыпали землею, и через минуту уже Тарас размахивал саблей в рядах неприятельских, как ни в чем не бывало. А разница в том только, что он бился с большим уступлением, сгорая желанием отмстить смерть сына. Прибывший в то время его собственный полк под начальством Тавкача доставил ему значительный перевес. Он, наконец, узнал, кто был виною отступничества его сына и положил во что бы то ни стало взять город, и он бы исполнил это. Свирепый он бы протек, как смерть по его улицам. Он бы вытащил ее своей железной рукой, ее обворожительную, нежную, блистающую. Свирепо повлек бы ее, схвативши за длинные, обольстительные волосы. И его кривая сабля сверкнула бы у ее голубиного горла. Но одно непредвиденное происшествие остановило его на пути непримиримой мести». В запорожское войско пришло известие, что сеча, взята, разорена татарами, и большая часть остававшихся запорожцев забрана в плен вместе с несколькими пушками. В подобных случаях обыкновенно казаки старались, не теряя времени, настигнуть хищников на возврат на их дороге и перехватить добычу, потому что тремя неделями позже уже этого сделать было невозможно, и пленные казаки могли вдруг очутиться на рынках Великой Азии. Кошевой положил, и мнение его подкрепили прочие чины, идти на помощь немедленно, рассуждая, что уже довольно они отмстили за измену полякам и смерть гетманов, и что опустошенные поля будут помнить, как гостили на них запорожцы». На это изъявил согласие Бульба, хотя ему чрезвычайно хотелось взять город. Уже он отправился, чтобы отдать приказ вьючить коней и мазать телеги, как вдруг остановился и сказал, «Я хотел спросить еще об одном у тебя, атаман Ведь, кажется, в неприятельском войске есть наших человек тридцать в плену». Я посылал просить, размены не соглашаются. Так мы, стало быть, их и оставим так что же делать как чтобы они опять замучили их а что же делать отвечал кошевой ведь помочь нельзя хоть и останемся то неодолеем а между тем и свое прогуляем татарва не станет ожидать нас так стало быть пусть етичное поганство как хочет так и ругается над христианской верою Кошевой пожал плечами. А мне кажется, атаман, так не бывать этому. А чего ж бы не бывать? Да так я уже знаю. "О, вы как важно", сказал Кошевой, прижавший пальцем залу в своей люльке. "Слышали ли вы, панове, что Кошевой хочет сделать?" сказал Бульба, выходя от Кошевого и обращаясь к запорожцам. Он хочет, чтобы мы теперь же отправились на Сечу, а товарищи тех, что попались в плен неприятелю, так бы и оставили, чтобы их замучило поганное еретичество. Что вы скажете на это? «Не послушаем мы Кошевого? – сказала в один голос часть запорожцев, отделилась и стала на стороне. Их было около тысячи человек. Кошевой вышел. Он же слышал волнение, которое произвел неугомонный Бульба. «Чего вы хотите? Из чего подняли вы такой гвалт?» — закричал он грозно. «Мы не хотим идти на сечу. Мы остаемся здесь!» — кричала толпа. «Что вы, сдурели! Я вас, чертовы дети, перевяжу всех!» «Какую он может иметь власть?» — сказал Тарас, обращаясь к запорожцам. «Мы вольные казаки!» «А что ж, мы вольные казаки!» — говорили запорожцы. «Дам я вам вольных!» Вы где вольные? На Сече. Вот там вы вольные. Там вы можете снять с меня достоинство, связать меня и убить, и все, что хотите. А тут вы ни слова. Знаете ли вы, что такое военное право? А ты что тут заводишь бунт? Сказал он, обращаясь к Бульби. Нет, я не бунт чиню, а исполняю долг христианский. Хладнокровно отвечал Тарас. Я стою за права наши, ибо мы должны защищать христианскую кровь. Я тебя, старый черт, присмыкну к обозу. А ну, попробуй. Слушайте, пане браты, сказал Кашевой, несколько смягчивший речь. За что же вы... Оставляете тех своих товарищей, которых на сече забрала татарва в полон? Или вы думаете, что татары поступят лучше, чем ляхи? То татарва, а то ляхи другое дело, отвечал Бульба. Еще у бусурмена есть совесть и страх божий, а у католичества и не было, и не будет. Постойте, хлопцы, и я скажу. Что, если бы вы попалися в плен, да начали бы с вас живых драть кожу или жарить на сковородах? Что бы вы тогда сказали? А из ваших земляков, из товарищей, из тех, что должны до последней крови защищать, из тех товарищей ни один бы не захотел подать руку помощи. Что бы вы тогда сказали? А что бы сказали, произнесли некоторые? Сказали бы... «Вы помои, а не запорожцы!» Заметно было, что слова Тараса сильно потрясли их. стойте хлопьята, я скажу!» — кричал атаман. «Ну скажите, панове, браты, куда ваш ум делся? Посудите сами, где вам управиться с такими неприятелями? Их больше десяти тысяч, а вас, может быть, две. Ведь пропадете все на месте!» «Пропадать!» так пропадать, сказал Бульба. Оставайтесь же тут, если уж так захотели своей погибели. А те, которые разумнее вас, гайда в дорогу, вы делаете свое, а мы будем делать свое, сказал Бульба. Обе стороны вернулись, Неподвижно стали одна против другой, и минуту сохраняли мертвое молчание. Наконец, стоявшие в первых рядах, посидевшие запорожцы, утупив глаза в землю, начали говорить, «Оно, конечно, если рассудить по справедливости, то и вы исполняете честь лыцарскую, и мы поступаем по лыцарскому обычаю, на то и живет человек, чтобы защищать веру и обычай». Притом жизнь такое дело, что если о ней сожалеть, то уже не знаем, о чем не жалеть. Скоро будем жалеть, что бросили жен своих. Нужно же попробовать, что такое смерть. Ведь пробовали всякие невзгоды в жизни. В том и другом случае мы не должны питать друг против друга никакой неприязни». «Все мы запорожцы, все из одного гнезда, всех нас вспоила сечь, все мы братья родные. Спрашиваем каждого, не имеет ли против нас какого неудовольствия? Никакого, всегда были довольны», — закричали все в один голос. «Ну, так пусть же на расставание, что будет впредь, то Бог один знает». «Может быть, ни один из нас уже не увидит дружка дружку, так поцелуемся все». И две тысячи войска перецеловались с двумя тысячами. Кошевой обнял Тараса. «Ну, прощайте же, паны, браты молодцы». Дай же, Боже, чтобы все было так, как Богу угодно. Если мы положим головы, то вы расскажете про нас, что такие-то гуляки недаром жили. Если же вы поляжете и примете честную смерть, то мы поведаем, чтобы знала вся Украина, да и другие земли, что были такие молодцы, которые и веру Христову знали оборонять, да и товарищества уважали. Прощайте. Пусть благословение Божие будет и с вами, и с нами. Обе половина войска соединились вместе, чтобы не дать узнать неприятелю о своем разделении, и отступили к обгорелому монастырю, у подошвы которого был глубокий яр. Удалявшаяся половина с кошевым атаманом опустилась по скату горы, и яром, невидимая неприятелем, пробиралась в тишине и молчании. Стоявший на высоте отряд польского войска не мог не заметить некоторого движения в войсках запорожских, И уже решился было в тот же час сделать нападение, но французский артиллерист и инженер, служивший в польских войсках, большой знаток военного дела, остановил их, сказавши: "Нет, нет, господа!" «Это не то, что вы думаете. Это больше ничего, как самая дьявольская засада». «О, этот народ за пороги!» — сказал он, положивший палец на свой истребиный нос, причем голос его дотоле хриптый, пискнул дискантом. «Этот народ за пороги хитер, как сам черт или как капитан-дьявол!» «Ну, панове молодцы!» — сказал Бульба по удалении войска. Теперь пришла нам пора показать честь Запорожскую. Глядите же, если придется до того, что уже не можно будет стоять против бусурманов, то, панове, чтобы все полегли на месте, чтобы ни один не остался в живи, чтобы все, как добрые товарищи, покотом улеглись в одной могиле. Теперь перед великим часом выпьем, пан брат и горилки, потому что судьба наша теперь похожа на свадьбу, на которой должен веселиться всякий человек. Пятьдесят казаков отправились к обозам и вынули баклажки, готовясь отправлять должность виночерпиев. Две тысячи казаков подставили свои рукавицы. Прежде всего, пани браты, Сказал Бульба, поднявший вверх свою рукавицу, «Долг велит выпить за веру Христову, Чтобы пришло, наконец, такое время, Чтобы по всему свету разошлась она, И все бусурманы поделались бы, наконец, христианами, Да за одним уже разом и засечь, Чтобы долго, долго она стояла на гибель всему бусурманству, чтобы с каждым годом выходили из нее молодцы один другого лучше, один другого лучше, да уже вместе выпьем и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тех внуков, что были когда-то такие, что не постыдили товарищества и не выдали своих. Итак, панове, браты, Чтобы какая-то горилка играет и ошибают пузырями, так бы и мы шли на смерть. Ну те разом за веру, за веру. Повторили ближние ряды, Подняв вверх рукавицы, За веру подхватили дальние, Засечь, сказал Бульба, Подняв снова рукавицу, Засечь, грянули ближние, Засечь, отозвались в дальних, За славу и за всех христиан, Какие живут на Божьем свете, За славу и христиан, Повторили ближние, За славу и христиан, Повторили дальние, Теперь на коней хлопьято, Вся чутились на конях и вы, вместе стройную кучей, все дышали силою свыше естественной. Это не был дикий энтузиазм, порожденный отчаянием, это было что-то совершенно другое, какое-то вдохновение веселости, какой-то трепет величия ощущали в сердцах этой гулливой храброй толпы». Их черные, седые усы величаво опускались вниз, их лица были исполнены уверенности, каждое движение их было вольно и рисовалось. Вся конная колонна ударила на неприятеля твердо, не совокупляя всей своей силы, но как будто веселясь и играя своим положением. Под свист пуль выступали они, как под свадебную музыку. Без всякого теоретического понятия регулярности они шли с изумительной регулярностью, как будто бы происходившую от того, что сердца их и страсти были в один такт, единством всеобщей мысли. Ни один не отделялся, нигде не разрывалась эта масса. Польские войска, которые было, приняли их... С стремительным упорством начали отступать, пораженные робостью, и, думая, не сверхъестественная ли какая сила, начала помогать казакам. Лучшие распоряжения армии были совершенно уничтожены этой разрушительной силой. Вся эта конная толпа неслась как-то вдохновенно, не изменяясь, не охлаждая, не увеличивая своего пыла. Это была картина и нужно было живописцу схватить кисть и рисовать ее. Французский инженер, который был истинный в душе артист, бросил фитиль, которым готовился зажигать пушки, и, позабывшись, бил в ладони, громко крича «Браво, месье, за пороги!»